Нехитрые задиристые песни и танцы также были частью репертуара скоморохов. О скоморохах смотрите «Финдейзен», том 1, глава 5. Особую гильдию народных увеселителей составляли дрессировщики медведей, медведчики и их натренированные животные. Церковь осуждала скоморохов, считая их представления непристойными и языческими. Под влиянием церкви отец Ивана IV, великий князь Василий III, издал несколько указов, ограничивающих деятельность Скоморохов. Схожие указы издавались в начале царствования Ивана IV, но он не обращал на них внимания. После смерти своей первой жены царицы Анастасии, удаления протопопа Сильвестра, повторной женитьбы на кабардинской княжне Марии и смерти митрополита Макария, Иван начал приглашать скоморохов в свой дворец. Новые советники, среди которых были боярин Алексей Басманов и его сын Федор, фаворит иван IV, одобряли это увлечение царя. Скоморохов начали звать во дворец в период становления опричнины. Но не только уличные актеры развлекали гостей на царских пиршествах. Сам царь и его свита надевали маски, пели и танцевали. Благородные господа, не принадлежавшие к веселой компании, иногда приглашались на эти пиры. Подобное приглашение считалось особой милостью. Курбский рассказывает историю боярина князя Михаила Репнина. Царь начал плясать в масках вместе со скоморохами и тоже сделали пировавшие с ним Теперь, когда этот высокопоставленный и благородный человек увидел эту непристойность, он начал плакать и сказал ему, «Тебе не подобает, о христианский царь, делать подобное». Но царь начал побуждать его, говоря, «Будь весел и играй с нами». И, сняв маску, он начал одевать ее на его лицо. Но он, репнин, отбросил ее прочь и растоптал, сказав, Могу я не совершать этих непристойностей и глупостей? Я человек в ранге советника. И царь преисполнился гнева и прогнал его с глаз долой. Несколько дней спустя Репнин был по приказу царя убит. 1 января 1564 года. Во время опричнины такие банкеты стали правилом и чередовались с церковными службами и покаянием в зависимости от настроения Ивана IV. В 1571 году, после карательной экспедиции против Новгорода, Иван IV приказал, чтобы скоморохи и иные артисты, которым был славен Новгород, были перевезены... С места своего проживания в новгородской земле они жили в основном в деревянской Петине, ближе к Москве, которая впоследствии стала центром скоморожьего творчества. Полное собрание русских летописей. Том 3. Вторая новгородская летопись. Страница 167. Фин Том 1. Страница 243. В 1573 году в Новгороде на празднествах по поводу женитьбы короля Магнуса на княжне Марии Старицкой Иван IV развлекал гостей непристойными танцами и песнями, при исполнении которых он лично дирижировал хором. Финдейзен, том 1, страница 243 246 Финдейзен ссылается на ливонскую хронику Христиана Кельха. Основной целью внутренней политики царя Ивана IV было укрепление самодержавной власти правителя против княжеской и боярской аристократии. Прежде всего, царю приходилось считаться с существованием удельных князей, принадлежавших к его собственной семье таким был владимир андреевич старицкий княжеские семьи дома рюриковичей воротынские некоторые все еще сохраняли остатки уделов княжеские семьи